Эпилог. Две недели спустя. За что я люблю свой организм, он был спроектирован лучшими умами колдовства и магии. Тебе грустно? Выпей крови. Пальчик Бобо? Выпей крови. Заболел? Ответ один. Кровь. Нечего делать? Пополни запасы крови. Там, где простой смертный в нижнем мире держит целую авоську лекарств, мы держим простого смертного не из Нижнего мира, и это работает. Правда, в случае магического ожога, 100% костной ткани, с обуглившимся костным мозгом и начавшимся отслоением плоти, крови понадобилось много. А раз мы не в фильме ужасов, где добрые друзья могут выжать тебе в ванную десяток живых орков, чтобы ты через пару дней был как огурец, то мне и Алисе пришлось проваляться в госпитале пару недель. Да и то. Рекомендовали постельный режим, питание через трубочку, никаких физических упражнений и все такое прочее. И на том спасибо. — Вам это даром не пройдет! — цедил белый от злости эльф прямо в морду невозмутимого, как скала, Оргара Вола Третьего. — Я организую дополнительное расследование по этому инциденту. Будут привлечены наблюдатели от всех великих домов. Слышите? От всех! Я согласен, что управление потерпело неудачу в перехвате шпионов. Невозмутимость Воллам можно было резать на куски и продавать в крупную розницу. Но вы намекаете на то, что провал был допущен сознательно. Это не допусти... Это факт! И зашел на крик бедолага в костюме. Это вопиющий факт! Вместо нормального расследования и перехвата вы саботировали свое расследование, саботировали наше расследование, а затем вы просто уничтожили Канадиум. — Какие ваши доказательства? — не смело вякнул я, успешно притворяющийся умирающим в уголке. — Арвистер! — из белого эльф в рекордные сроки стал бордовым. — Ты ты во всем виноват! — Я? — ошалел «Почти искренне я. Я действовал строго в соответствии со специальной инструкцией блюстителя. Пункт 8, параграф 2. В случае проникновения запрещенной информации критического объема в мир с категорией опасности выше одной белой звезды... «Заткнись! Заткнись!» — аж завизжал бедолага. «Вы все подстроили так, что эта информация туда попала. Вместе с блюстителем. Провал?» «Нет, вы изначально планировали уничтожение этого мира, и я это докажу! Слышите, я это докажу!» Дальше все из себя представляло бессвязный поток проклятий, обрушившийся на голову Оргара Вола Третьего и немножко меня. Судить для Наухова строго было нельзя. Его карьера была обречена целиком и полностью. «Канадиум...» В эльфийских политических играх был весомой, хоть и не сыгранной картой в колоде, и с его уходом высшее общество первородных должно было здорово потрясти. Естественно, что мстительным и долгоживущим эльфам, которые от этого потеряют, нужен будет козел отпущения. Бешенство эльфа можно было понять. Как только город окутало зловонья Граильни, что привело к массовой панике и беспорядкам, Вдруг, откуда ни возьмись, появилось удивительно много оперативников на улицах, усиленных не кем-нибудь, а блюстителями-вампирами, быстро ставящих точки над любым насилием и сопротивлением. В кратчайшие сроки были арестованы главы двух гномьих корпораций, извлечены из подполья все представляющие хоть какой-то криминалитет гоблины, куда-то пропали главы и советники всех гномьих кланов «Амниполиса», знающие люди тыкали пальцем вверх. Рэдчидов никто не трогал. Но одна зеленая кукушка, которую совсем не смущала, то, что Конрад может только лежать, напела сношаемому вампиру на ухо, что некая мышь то и дело бегала по городу с отрядом разумных, к которому в скором времени присоединилось несколько очень серьезных крысолюдов с огнестрелом. В общем... Взрыв крепости Канадиума оказался стартовым сигналом к передвижениям в городе, смысл которых мучительно ускользал от эльфийской делегации. А теперь, когда их срочным порядком отзывали в Магнум Мундус... — В общем, можешь быть спокойным, Конрад. Когда мы остались наедине, — проговорил Оргар Оргарволд Третий. — Когда расширенная комиссия вернется, мы будем готовы. «Ты, кстати, что планируешь делать?» «Пить», — буркнул я, — «много и долго». «Слава разрушителя миров?» «Нет, этого мне никогда не хотелось. С точки зрения собственного вида я совершил одно из наихудших преступлений. Да уж, простое дело по поиску пропавшей книжки. Надо же!» «Понимаю», — коротко обронил Минотавр в костюме, — — Очень хорошо понимаю. — Ну что же, Алиса тебя уже ждет. Вам пора. — Слушай, а может, мы останемся, а? — жалостливо попросил я его. — Там же воняет. — Ты умеешь делать амулеты против запаха, Конрад, я помню. Вали уже. Разрушителям наград не дают. Ни дипломов, ни прибавки к зарплате, ни памятной таблички. Ничего разве что инвалидную коляску на птенца и лечение, и отмазку от верхнего мира, и от ретчедов, и от эльфов. Впрочем, я не жалуюсь. «Фу!» — хором заорали мы Старасовой, выйдя на улицу. «Воняло!» Поймать такси в этом обезлюдевшем городе было нереально. Возвращаться и требовать машину бесперспективно оставалось только сжать губы и зубы, а потом идти вперед. У нездорового вампира это получалось совсем не быстро, несмотря на гнусавые мольбы рыжей в коляске. Но мы все же дошли. Дома было странно. В нем присутствовало трое разумных, но совсем не те, которых можно было предположить. На диване дрых жарит гору, на груди которого покоился крохотный амулетик, отшибающий запахи, Наверное, такие сейчас во мне и днем с огнем не найдешь. А второй такой я обнаружил на кухне, лежащий между режущимися в карты мышью и. Великой Радиган. Два рыжих крылатых кота сидели прямо на столе и болели за обе стороны. Ну, им деваться от амулета было некуда. Велика даже кинулась обниматься. Мы что же? Но я ее сбагрил на Алису. «А где...» Принеся из мастерской шеги, в которой никого не было, несколько дощечек, я принялся тратить последние силы на выделку более масштабных амулетов против запахов с прицелом защитить весь дом. «Ушли. Собрались и ушли, когда на следующий день ангел пришел», правильно поняла меня взгрустнувшая мышь. «Просили передать, что очень сожалеют. Обо всем. Что же, могло быть и хуже». Могли остаться и что-нибудь сказать, а слова в случае этой бедовой парочки были бы совсем не тем, что надо. Тут уже нужны дела. Мне неприятно, но понимаю, — кивнула понимающая Алиса на это дело, а затем, запрягши мыши ее вести, отправилась в свое подполье проверять компьютеры. Велика, помявшись, выцагонила у меня пару амулетов, а затем, крепко обняв и поцеловав в щеку, тоже убежала предоставлять кровь и отсутствие запахов страждущим в портовом районе. Тоже верно. Я с ног валюсь. Поспать бы, раз все кончилось почти хорошо. Ладно, Конрад, не бузи. Был кризис, а ты был натуральной мишенью. Тебя протащило мордой по всем злоключениям, подпалило шкуру, вскрыла несколько нарывов, взревших много лет. Но при этом ты жив. Все твои подзащитные живы. «Чего еще желать? Награды?» В моих руках оказался гримуар некроманта, который я, грустно ухмыльнувшись, подбросил в воздух, а затем поймал. Оба здоровенных кота, нагло мурлыкая, начали ко мне ластиться, со всей дури с бошками, куда придется. Награда есть. И пусть ее в ближайшие годы ни одному эльфу не продашь, из-за всего этого канадианского дерьма она все-таки есть. Плюс Виолика, живая и здоровая, вернувшаяся из граммы в не неуспевшее даже дышать перестать тело. Так чего внывать, дружище? Из-за того, что диван волчером вонять будет? Мелочи. Зеленоватый туман, окутавший меня, стал внезапным сюрпризом. Спустя минуту сквозь него проступили морды неживых обитателей гримуара, в том числе и растерянная рожа самой легендарной Роксоланы, которая не так давно, по незнанию и вопиюще-печальному стечению обстоятельств, заключила совсем невыгодный для нее договор. — Не поняла! — растерянно пробормотала Арчиха, наблюдающая, как об меня трутся соскучившиеся коты. — Ты! Ты! Ты! — Я, я, старушка! — гадко ухмыльнулся ей я. — Правда ведь? Не ожидала. Гримуар, это, конечно, хорошо, но целая ведьма, гроссмейстер тауматургии и прочих темных искусств — это куда лучше. Конец второй книги. Читал Алексей Байджи.